Глава шестая А это огни, что сияют над нашими головами. Есть вещи, которые мне никогда не понять, думал крокодил, лёжа на спине посреди большой, вытоптанной сзади лужайки. Днём здесь было что-то вроде выставки. Маленькие дети представляли на всеобщее обозрение поделки из корней и шишек. Многие так и остались стоять на траве, на широких подстеленных листьях и каменных стеллажах. Представление об искусстве нора было странное. Поиграв, дети забывали о своих скульптурах так же легко, как и взрослые, помастерив свое удовольствие. Забывали о картинках из веточек и фигурках из глины. Крокодил наблюдал за выставкой, примостившись на краю поляны с экраном на коленях. Вот уже почти неделю он жил бродягой ел общедоступную, не требующую ресурсов пищу. Спал где придется, благо трава была пригодна для отдыха, а по ночам почти не было холодно. Пользоваться коммуникаторами и информационными порталами можно было совершенно свободно. Крокодил изучал структуру миграции нара по данным Вселенского миграционного бюро. Работая с землей, Бюро принимает во внимание фактор так называемой истории. Существует два подхода к проблеме. На Лире, например, и в мирах подобного типа, понятия об истории нет вовсе. И нет самой истории. И нет смысла говорить о ее изменении. На Квете и в мирах подобного типа история жестко обусловлена свойствами материи и подчиняется общим законам, и, соответственно, не может быть произвольно изменена. Что до земли, то местное общество создало даже специальный термин — роль личности в истории, что означает огромную долю случайности, колоссальный разброс вероятностей. Для каждого мира, учитывая его отношение к истории, бюро устанавливает свои нормы и правила миграции. Небо, заполненное спутниками, казалось перевернутой корзиной сокровищ. Крокодил поискал глазами стабилизаторы и не нашёл. А это огни, что сияют. «Почему вы не отвечаете на вызовы?» Небо померкло, закрытое от крокодила чьей-то головой. «Андрей Строганов, я вызывала вас тридцать раз!» «Какая жалость!» – подумал садись. Местная коммуникационная служба ценила волю абонента. Один раз велев не принимать сигналы вызова от Шаны, Он мог наслаждаться покоем и уединением. «Мне нечего вам сказать», – признался он совершенно честно. Она опустилась рядом на траву. Он мог слышать её дыхание. И запах, исходивший от неё, очень похожий на запах Тимур-Алка. «Вы можете мне, по крайней мере, объяснить, что случилось?» Я сказал Тимур-Алку, что он нечестно сдал пробу. Что ему помогли. Шана выплюнула невнятное ругательство. «Он ушёл из дома», — сказала отрывисто. «И уже три дня сидит на орбите. Я не знаю времени начала операции. Я ничего не могу узнать. Этот мерзавец всё окружил такой тайной, что даже Совет Ра не может добыть информацию». «И ему позволяют». «Ему?» — Шана зарычала. Он, по всей видимости, первым почуял и проанализировал то, что через несколько лет или быстрее покончит с миром, каким мы его знаем. Это не человек. Это взбесившаяся охранная система. Но если он прав, ему дадут все полномочия, какие он только сможет отхватить. А сможет он многое. Она подняла глаза к горящему огнями небо. Я только молюсь, чтобы он был не прав, Чтобы он ошибся. Он не может быть правым всегда. Он сказал мне... «Дай же понять Альби, что ты не одобряешь её игр! Что тебе это неприятно! Больно! Что тебе страшно за неё, в конце концов!» А я улыбалась. Я думала, «Глупый мальчишка! Ты ревнуешь гениальности моей дочери! И вот тебе гениальность!» «Я прошу прощения», — помолчав сказал крокодил. «Я не смог исполнить наш уговор. Я не смог его удержать. Только навредил всем». «Я не могу вернуть вас на землю», — холодно сказала Шана. «Один вопрос. Вы не станете этого делать, потому что я не справился? Или вы изначально блефовали и обещали мне, чего не собирались, да и не могли исполнить?» Шана молчала, и в сумерках он не мог разглядеть её лица. «Ясно», — сказал он чуть охрипшим голосом, — «но фрагмент, который вы мне предоставили...» «Он подлинный?» «Подлинный», — сказала Шана. «Но это всё, что осталось от вашего будущего. Его нет. Бюро взяло его в оплату за всякие мелочи. За визу. За язык. Это правда, что бюро вывозит с земли только тех, кто должен скоро умереть, чтобы предотвратить изменения истории? Это забота бюро. Нам они таких подробностей не сообщают. Изменения истории...» «Как можно изменять то, чего еще нет?» «Это бюро!» Устала отозвалась Шана. «Парадоксы для него. Питательная среда. Бульон». «Ясно». «Андрей!» — сказала Шана. «Я не знаю, что мне делать. Я своими руками погубила свою жизнь и своего внука». «Погубили?» — крокодил решил, что ослышался. Шана, какую он знал ее... Не могла произнести таких слов. Для меня он был зависимый. Глаза Шаны блеснули в темноте. И я до сих пор зависима от него. Впрочем, забудьте. Вам это не нужно. Семейные предания. Как так вышло, что Альба... Что ваша дочь полюбила то, чего нет? Почему нет? Шана подняла голову. Есть. Это было. «Реальность, созданная её волей. Прекрасная реальность. Прекрасный парень. Сильный, красивый. зеленокожий, Скорее бронзовый. Мужественный, весёлый, благородный. Любящий мою девочку, как обычные люди не умеют любить. Он никогда бы не ушёл от неё ради высшей цели. Ради спасения или свершений. Да ради чего угодно. А Ира? Ушёл?» Крокодил почувствовал себя очень близко, если не к разгадке, то к очень важной информации. Шана не ответила. Кажется, имя Махайрода было для неё паролем наоборот, ключом, запирающим уста. «Но вы видели этого бронзового парня?» – спросил крокодил, уже не надеясь на ответы. «Своими глазами. Или он был... как предание, как воображаемый друг...» «Я тоже любила Альбу», – высокомерно отозвалась Шана. «Я умею любить, в отличие от некоторых. Да, я его видела». «А он?» «Он видел этого бронзового человека «Не знаю». После короткой паузы ответила Шана, и голос её сделался низким, почти мужским. «Он наперёд знал, что случится». Хотя был старше Альбы всего на пару лет. Она поднялась. Снова посмотрела на небо. Крокодил видел её острый подбородок. Простите, Андрей. Я вас использовала. Сказала, будто извиняясь за случайно запачканный плащ. Дело житейское. В тон ей отозвался крокодил. Пользы это не принесло. Не принесло. Согласилась Шана. Утром он сбросил мне информацию. Закрытую информацию, Андрей. Я сброшу это вам. С возможностью однократного просмотра. Уж извините. Потом пакет себя уничтожит. И она ушла, не прощаясь. Зашагала через поляну к терминалу станции монорельса. По поводу вашего запроса, консул. Во-первых, да. Вселенское бюро миграции сокращает объёмы сотрудничества и в ближайшие несколько витков прекратит совсем. Во-вторых, нет. Это никак не связано с ошибками миграционной службы РА и сложностями адаптации мигрантов. В-третьих, нет. Техническое обслуживание спутников полностью устраивает бюро. В-четвертых, да. Свойства материи на РА продолжают меняться, и темпы изменений нарастают. В-пятых, нет ответа. «Бюро ознакомилось с вашей выкладкой о протезах смыслов. Однако, не проанализировав ситуацию, бюро не может давать вам советов. Это всё, консул». Щаучок. «Конец записанного фрагмента», — сообщил серьёзный детский голос. И что-то снова щелкнуло. «Информация из архива стратегического совета». Яркий экран оставался пустым. Послышался размеренный голос Аиры. Думаю, они пронаблюдают, что с нами будет. И уже на этом основании примут решение. Как это было во времена первой смерти Ра. Сейчас ясно одно. Стабилизаторы не справляются. Уже не справляются. По Полным ходом идёт перерождение материи, произвольно запустившееся 16 лет назад. Посмотрите на хронику последних инцидентов с нарушением материальности мира. На динамику роста детей рождённых в последние 16 лет. Если нынешние малыши дорастут до зрелости, они будут не меньше трёх метров ростом. Но дети не дорастут, если процесс расслоения реальности сохранят темп. В связи с обстоятельствами, я прошу стратегический совет предоставить мне исключительные полномочия. Это всё. Махайрод. Конец записанного фрагмента. Повторил детский голос с той же интонацией. Экран мигнул и погас.